батюшкову. В пещеры Геликона я некогда рождён, во имя Аполлона Тибулом крещён, и светлый и покреный, с детства напоемный, под кровом вешних роз поэтом я возрос. Весёлый цинермия ребёнка полюбил, в днерязвости золотые мне дудку подарил. Знакомить с ней рано, дудил я непрестанно, нескладно хоть играл, но мужем не скучал. А ты, привет забавы и друг пермских дев, ты хочешь, чтобы славой стезёю полетев, простясься на крионом, спешил я за мароном и пел при звуках лир войны кровавый пир. Дано мне мало фербом. Охота скудный дар пою под чуждым небом вдали домашних лар и с дерззым икаром страшась летать не даром бреду своим путём будь всякий при своём